Глава 15. Звериная тропа сильно петляла между деревьями, густо облепленными синим мхом с желтыми потеками, и медведь внимательно обводил взглядом мутирующий подлесок. Превратившись на треть нечто иное, чуждое земной природе, у старника еще можно было узнать, но чем ближе тропа подходила к красной зоне, тем меньше вокруг виднелось привычных глазу листьев и веток. Из поросшей синей травой земли вверх тянулось что-то водянисто-попырчатое, местами переходящее в обычные кусты, но тут же вновь расслаивающиеся на кривые пальмово-папоротниковые отростки и узловато сплющенные лианы. Радующееся в глубине растительности зверьё не издавало звуков, и лишь красные пятна тепловых сигнатур живых существ, тускло просвечивающие сквозь заросли, выдавали близкое присутствие опасных мутантов. Наушник УИПа лениво пикнул в ухо, и медведь скосил глаза на укрепленный на предплечье прибор. Слева, сразу за залитой студнем ямкой, что-то есть, ровно в двух метрах, Про Суип едва цепляет аномалию. Майор поправил ремень висящего на груди печенега и немного замедлил шаг, чтобы не догнать идущего впереди водяного. Эта тропа натоптана лосями и по меркам желтой зоны очень широка и просторна. Именно поэтому тут приходится быть еще осторожнее, чем везде. Удобная дорога интересна всем, и надежно укрепленный в затылочном кармашке шлем сферы Филин очень убедительно это доказывал. Только в данный момент вокруг двигающегося по тропе спецотряда кралось, ползло и таилось не меньше трех десятков различных мутантов. В основном мелочь, но есть и пара кабанов. Эти на нападение не отважатся. Они хорошо чувствуют количество людей и степень их уверенности в своем оружии, а вот с лосями на узкой тропе лучше не сталкиваться. Двухметровая груда мышц с мощными гипертрофированными рогами незащищенного латником человека пробивает насквозь, а защищенному ломает грудную клетку, словно удар каблука по спичечному коробку. Скорее всего, Эмку лосью не пробить, а экспериментальную Эмку тем более, но столь мощный удар отшвырнет человека на несколько метров а это влечет за собой целый спектр малоприятных удовольствий от переломов конечностей до попадания в аномалию. Поэтому в колонии Осопа Медведь шел вторым, сразу за водяным, чтобы иметь возможность в случае опасности мгновенно прикрыть проводника огнем, а весь личный состав спецотряда на марше не пользовался невидимками. Поезд Зверьё заранее чувствует приближение людей и уходит с тропы прежде, чем окажется загнанным в угол. Медведь Расум. Тихо зашептала рация. «Медведь, ответьте Расу». «Но связи». Зоровяк проводил взглядом особенно крупное тепловое пятно, бесшумно скользящее в гуще сине-желтых зарослей. Похоже, волк-одиночка. «Наш фан-клуб «Куда там?» — ответил Рас. «Бредут по нашим следам, как поломанные куклы. Мы двигаемся быстрее. Расстояние увеличивается, но они все равно идут». А если они за нами до самого схрона доковыляют, что делать станем? Рашёл замыкающим колонной, наблюдал за бродягами. Едва спецотряд покинул базу и выдвинулся в сторону нефтенакопителя. Блуждающие вокруг здания четверо бродяг немедленно собрались в неплотную группу и направились следом. Надо пользоваться случаем. Глубокомысленный зрюк-медведь. Раз. «Пойди спроси у них, может, они согласятся с нами на нефтенакопитель сходить и передатчик обратно дотащат, чтоб самим на горбу не волочь?» «Они молчаливые какие-то», — молодой сталкер коротко хихикнул и добавил уже серьезно. «Если не оторвемся, то пока квадрики из хрона доставать будем, они нас нагонят, это точно. Очень настойчиво ковыляют, прямо через кусты, зверей распугивают. Может, сетью их повяжем?» Выйдем в зеленую, посмотрим. Майор секунду размышлял. Если не найдут себе другого направления, то так и поступим. Пока пусть идут, раз не мешают. От базы до нефтенакопителя по прямой было почти 80 километров. На такой пеший переход по желтой зоне, даже с водяным, требуется порядка 14 часов только в одну сторону. И потому спецотряд пользовался более экономичным маршрутом. Первый час двигались по желтой, обходя ухту с запада. Потом выходили в зеленую и вскрывали схрон с квадроциклами. Далее на транспорте перемещались уже на восток, держась у кромки желтой зоны. Водяной, восседающий за рулем головной машины, лихо вел квадроцикл по одному лишь ему понятному маршруту и даже раз признавался, что никогда бы не попёрся таким путем да еще на скорости в 40-50 км в час. По зеленой зоне даже с автомобильным УИПом не ездят больше двадцати. разве что только по надежной дороге, не раз проверенной после выброса. В результате до нужного места доезжали за два часа, маскировали транспорт и вновь углублялись в желтую. Дальше к нефтенакопителю шли почти по прямой, на что уходило еще два часа. В целом дорога в одну сторону занимала до пяти часов, примерно столько же тратили на поиски внутри объекта, после чего отправлялись в обратный путь. Если не случалось накладок, на базу удавалось вернуться к исходу суток. Однако без эксцессов обходилось не всегда, и потому максимальная боевая готовность поддерживалась на всем протяжении того или иного марша.